Он хмуро сел. Даша подцепила ногтем край прорехи. Если не секрет, это у вас что? Сигареты и прыжок по пьянке, сообщил он. Господи, как вы богачи, непринужденны в обращении с дорогущей собственностью. Я бы, наверное, и так не смогла. Она непринужденно сунула в дыру палец, покрутила. Можно я тоже чуть-чуть поковыряюсь? «Прошу!» — сухо кивнул он. С сосредоточенным лицом и хваткой опытного хирурга Даша довольно долго исследовала указательным пальцем дыру. В конце концов, хотя и старалась этого не показать, признала свое поражение. Вынула палец, спросила, «Куда вы ее дели?» «Кого?» «Пулю?» «Господи!» — поморщился Петр. — Вы, детективы, не пишете? — не сподобил творец. — Обо мне писали, это было. — Павел Иванович, всё это чрезвычайно странно. — Что именно? — Даже не то, что на вас покушались с помощью огнестрельного оружия дважды в течение четырех дней, хотя и это само по себе удивляет. А вас в качестве фигуранта по такому делу я бы думала в последнюю очередь. Главная странность — это ваше поведение. Каковое, простите за откровенность, внезапно пошло в разрез с вашей предшествующей жизнью. Вы всегда были одним из самых незапачканных негациантов в Шантарске, в самомделишной белой вороной». Все, что на вас имеется, по большому счету, смешные пустячки, вполне даже извинительные в условиях России-матушки. И вдруг... Простите, но вы ведете себя, словно какой-то шпанистый отморозок. Тупо размазываете кровавые сопли по лицу и толдычите. Да не видел я, начальник, кто меня пописал. Хотя на самом деле наш отморозок прекрасно знает... Кто его пырнул и намерен разобраться, не привлекая органы? Павел Иванович, это не ваше поведение. Совершенно на вас не похоже. Я, конечно, не говорю, что вы обязаны умолять о защите, с пеной у рта требовать охраны и помощи, ничего подобного. Но меня не на шутку удивляет ваша полнейшая закрытость. Вы зажаты, как упрямая устрица на тарелке гурмана». Да — Вам просто мерещится. — Ничего подобного, — сказала Даша. — Грешно хвалиться, но я все же неплохо знаю свое ремесло, и о вас успела составить представление, так что говорю со всей уверенностью. — Вы знаете что-то, но молчите. И это предельно странно. Обычно люди ведут себя так, когда страшно опасаются за свою жизнь. Или боятся, что выплывет на свет Божий нечто жутко опасное или стыдное. Но в городе нет людей, которых вы могли бы бояться страшно. У вас нет за душой жутких проступков или суперстыдных дел, и тем не менее. Только не надо меня уверять, что это работает какой-то псих. Не поверю. Весь мой опыт восстает против такого. Назовите это чутьем интуицией, хоть телепатией. Ведь в чем главная опасность? Да в том, что ваш стрелок, очень похоже, не намерен останавливаться. У него есть какой-то план. Но без вашей помощи я не могу и близко подобраться. Вас же пристрелят, в конце концов. Неужели вы этого не понимаете? Ох, как погано было на душе! Но что он мог ей ответить, что не может дать ни малейшей ниточки, ведущей к стрелку, исключительно от того, что на самом-то деле он вовсе не Павел, а Петр? Петр, который понятия не имеет, в чем тут дело? Интересно, кто на ее месте в это поверит? Мне нечего вам сказать. Промямлил он, глядя в сторону. А я бы вам сказал... — призналась Даша, хмурясь. «Неофициально. Такое сказанула бы». Она вздохнула, сожалея об отсутствии возможностей, официальным тоном продолжила. «Иными словами, вы не собираетесь подавать заявление о направленном против вас террористическом акте?» «Не было никакого акта. Камешек!» «Ну что ж, желаю здравствуйте». Даша вылезла из машины и, не оглядываясь, решительным шагом направилась к своей шестерке. Петр угрюмо смотрел ей вслед, пока машина не отъехала. Земцов тем временем разговаривал о чем-то с парнями из подъехавшей, наконец, третьей машины. Вскоре он вернулся с безразличным видом, спросил, а может быть, домой? — Конечно, — сказал Петр. — Впрочем, не хочу, чтобы жена знала. Можете вы в сжатые сроки поменять стекло? Ну, завтра утречком сделаем. Земцов уселся рядом, кивнул шоферу. Кортеж двинулся к городу. К открытию отгоним машину в салон. У них, по-моему, есть стекла. Хорошо еще, что эта история не попадет в газеты. А рыжая не может? Ну, вряд ли, не станет. Она стервенеет и забывает о честной игре только в двух случаях, когда на нее пытаются наезжать и когда трогают ее друзей. Вот тогда тушите свет и пишите письма. А сейчас ну, вы ее рассердили, конечно, но она к этому относится философски. Так вот, ребята нашли на третьем этаже брошенный автомат с оптикой, трогать его, естественно, не стали, Оставили на том же месте, только посмотрели рожок. Пустой. У него был один-единственный патрон. Автомат, неплохая оптика и один патрон. Хм, чушь какая-то. Может, он и вправду сумасшедший? Вам лучше знать, не глядя на него, протянул Земцов. Петр с превеликим трудом удержался, чтобы... Не рявкнуть что-то оскорбительное. Не стоит портить отношения. Отдадимся на волю волн, потому что ничего другого не остается. Да, я совсем забыл, — спохватился Земцов из-за всех этих плясок. Вот, готов анализ. Он протянул Петру тощий заклеенный конверт. За точность ручаются. Петр спрятал конверт в карман, чтобы ознакомиться на досуге. Подумав, спросил небрежно, «Что вы знаете о журналисте Олеге Аксентьеве?» «Ну, пожалуй, то же, что и все». «Расскажите», — непреклонным тоном приказал Петр. «Представьте, что меня совершенно вышибло из памяти. И я ничего не помню. Считайте это моей причудой». она не столь уж обременительно сдается мне валяйте андропович